и новый, быстро разраставшийся город шумел и бурлил с невиданной энергией. ускарлет привыкший к неспешному, ленивому течению сельской жизни и к тишине, просто дух захватывал от всей этой суматохи. Но она пришлась ей по вкусу. кипучая атмосфера Атланты приятно волновала и бодрила, и сердце скарлет учащенно забило, словно ей...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 И мужественные голоса воинов-отпускников, с нежными сопрано, выводили меланхолические напевы. Горнисты в горн трубят, и письмо твое пришло, увы, так поздно. Увлажняя слезами волнения юные глаза, еще не познавшие всей глубины истинного горя.